Глава 8. Еда у папаши Хименеса. Всё же нашлась. Буча себе под нос, хозяин трактира лично разбил на сковороду полдюжины яиц, дополнил их луком, перцем, помидорами и щедрой жмене зелени. К пыхтящей на сковороде яичнице папаша принёс пару ломтей грубого хлеба, головку чеснока, оливковое масло. кувшин с ангрей с ольдом и пригоршню маринованных оливок. Августо сел за стол и признался себе, что давно так хорошо не завтракал. Ещё бы вот пирожков с фруктовым мармеладом от Нинге, но увы. "Эй, хозяин!" после еды Дон смехчился. "Подайте мне что-нибудь найдётся из фруктов к кофе и разговор". Химена поднял седые кустистые брови. Однако спорить с историчным гостем не стал. Быстро приготовил на жаровне чашечку крепкого кофе, разрезал гранат и принёс всё к столу, за которым расположился приезжий. Какой же разговор вы хотите, благородный Дон? Да просто новости. Тонко улыбнулся Медина, крутя в пальцах крупный серебряник. Я у вас человек новый, но пробуду долго, так что хотелось бы узнать, кто с кем дружит. кто кого не полюбил, чтобы не угодить под копыта несущейся лошади. Намёк на традиционную казнь предателей в некоторых кланах Папаша понял сразу. И августа сделал вывод, что не ошибся. Когда-то Хименос не просто служил на корабле, а был непрочь взять на абордаж приблудившееся торговое судно. Впрочем, грехи молодости легко списывает старость, так иногда любила говорить Нинья. «Что ж, благородный Дон!» Папаша тяжело опустился на скамью, потирая ногу. И «Если уж вы к нам надолго, то должны знать, что стражники со Скори не дружат. Одним приходится целый день ноги бить или ночью носы морозить, охраняя покой жителей нашего славного города. Другие же приходят только на трупы или уж какие-то большие кражи, и руки марают редко. Правда, вот...» парень, который вас привёл, и девчонка, напарница его, те руки испачкать не боятся. Их и стражники уважают, и если дельце какое заковыристое вырисовывается, сразу их зовут. Медина медленно кивнул. Значит, ему действительно предоставили лучших. И судя по болтовне стражника, и хозяина таверны, эта странная парочка достойно служит, отлавливая не только преступников, но и нечесть. С другой стороны, Почему капитан сразу приставил к столичному соскарю лучших? Чтобы что-то ему не показать? Скрыть от глаз за болтовнёй и байками о подвигах? Ну-ну! Аугусто отхлебнул кофе и уставился на Хименоса своим особенным взглядом. «А скажите мне, любезный, что у вас в городе сегодня произошло?» На место преступления сыщики добрались в четвертом часу по полудни. Жара еще калила камни, но солнце уже немного склонилось к горизонту. Спрыгнув с лошади, Кикимора огляделась, нашла фонтанчик и хлопком по крупу направила коня туда. Лошадь недовольно фыркнула, но все же склонилась к тонкой струйке, наполняющей неглубокий бассейн, и через миг магическое создание исчезло, а вода выплеснулась на мостовую. забрызгав всё вокруг на пару-тройку ярдов. Гомес поморщился. Такой финт, кто ты мог и заметить, но по счастью, в этом углу города не нашлось идиотов, желающих прогуляться в жару, кроме, конечно, господ сыщиков. Они подошли к дому, на котором болталась чёрная лента, и принялись внимательно осматривать здание снаружи. Обычный дом в ряду почти таких же. Домики различались цветом герани, растущей в горшках на подоконниках и у порогов, до количеством синьки, добавленной хозяйками в побелку. В центре а въеда хватало каменных зданий, а края же традиционно застраивались кирпичными домиками, которые для тепла покрывались штукатуркой, а для защиты от палящего солнца побелкой. Крыши тут, правда, были черепичные, в отличие от трущоб, и двери добротные, из тяжёлых плотных оливковых досок. готовых служить много лет. А ещё рачительные хозяйки этих домов разводили в тени собственных жилищ маленькие садики с пряной зеленью. И вот как раз такой садик расположился под окнами семейного дома. И на мягкой, возрыхлённой земле красовались чётки отпечатки. Кто-то подошёл к окну, чтобы заглянуть в него и что? Убедиться, что все дома, или наоборот, понять, что кого-то нет и подождать. На запылившемся подоконнике остались следы чьих-то рук. А ниже нитка, самая выновенная льняная нить, крашенная в дешёвый синий цвет. Карина аккуратно подхватила ниточку и завернула её в листок бумаги, выуженный из кармана. Почти ни что, но может быть и кое-что. Больше возле дома ничего найти не удалось, и со Скарри вернулись к двери. Дверь лишьно было изучить во всех подробностях. Сначала её обнюхал Гамес, поморщился, чихнул, сплюнул. Старый Хассе, чтоб ему икалось, табак нюхает, объяснил он своё недовольство. Всё, нос забит, вздохнула Кикимера. Тогда я попробую. Она немного отступила от щелястой деревяшки, подняла руки и направила на неё свою внутреннюю силу. Кровь и пот тоже жидкости. На старом дереве проступили отпечатки, но судя по размерам и количеству, эту дверь трогали все. Ничего особенного, вздохнула Карина, встряхивая руками, будто сбрасывая капли с рук. Пот, кровь, морская соль, табак и сангрия. Обратень сочувственно вздохнул. Заходим? Придётся. Они осторожно открыли дверь и вошли, остановились на пороге, снова разглядывая комнату. Пятна крови давно запеклись и потемнели, а опрокинутое кресло, откинутый к стене табурет. Это были скорее следы стражников, уносящих тела. А вот что тут оставил убийца? Гамезу не нравилось стоять у двери и дышать старой кровью, но Кикимера не пускала его внутрь, перенося расположение мебели и пятен крови в блокнот. Потом девчонка осторожно пошла по кругу. Вязание, еда на столе, игрушки, инструменты. Жизнь обычной небогатой семьи, как она есть. А это что? Кикима замерла на месте, разглядывая какой-то отпечаток на каменной полке. Гомес, соблюдая осторожность, приблизился к напарнице и тоже присмотрелся. Брызги крови и сажи чётко очерчивали прямоугольный след. «Здесь что-то стояло! Прямоугольное! Возможно, шкатулка?» «Ну-ка, спроси у парней! Никто отсюда не прихватил ничего?» Скомандовала зеленоглазая нечисть. Оборотень фыркнул, но вышел из домика, чтобы поговорить со стражниками, а Кикимора продолжил осмотр с тщательным занесением детали в блокнот. Судя по всему, больше из домика ничего не пропало. Когда Карина вышла на крыльцо... Гамес уже спокойно стоял в тени, кусая травинку. Так что? спросила напарница, убирая бумаги в поясную сумку. Ничего, пожал плечами сержант. Парни уверяют, что так впечатлились выпотрошенным семейством, что по сторонам старались не смотреть. Было ли что-то на каминной полке? Не помнит. Я принюхался, присмотрелся. Предмет, судя по всему, был немалого размера. В карман не сунешь. А сумок при них нет. Значит, будем надеяться, что шкатулку или книгу забрал маньяк, резюмировала Карина. А по нитки что? По нитки скучно, ответил уборотень. Я у фонтанчика умылся, да ещё раз возле дома прошёл. Соседка эта в окно заглядывала. Фартук у неё голубой, и зацепка на нём есть. Ясно, что ничего не ясно. Вздохнула Кикимора. «На ритуальщину не тянет. Знаков никаких нет. На ограбление тоже. Сомневаюсь, что в этой семье на камине стояла шкатулка с бриллиантами. Но ведь зачем-то же их убили?» Гамес поднял голову к явно склонившемуся солнцу. «Поехали в участок. Выслушаем Дока. Перетряхнем старые дела. Здесь мы собрали все, что могли». «Поехали». Вздохнул Леки Кимора, собираясь вновь призвать водных коней, но оборотень аж подпрыгнул. «Я у парней бричку выпросил!» «Как скажешь!» Карина устала и не имела желания спорить. «Странное дело, очень странное!»